Утес, склонивший голову. Раньше это был гигантский мост, построенный великанами через реку без названия. Одно время на нем располагались смотровые башни и заставы. Но чем дальше откатывались земли, подконтрольные пурпурному народу, тем менее важным становилось стратегическое положение утеса для гиперборейцев. И вот однажды, много тысячелетий назад, великаны ушли. Снег и дождь сточили саман в пыль, а ветер разнес ее по сторонам, смешав с землей и засеяв травое, да отдельными деревцами, корни которых крепко вцепились в древний камень, скрытые под многовековой почвы. Река подточила опоры с южной стороны, и мост рухнул, образовав искусственный утес. С северной стороны уцелела лишь одна из сотни опор. Единственная из граниты. И по ней проложили единственный путь через гигантский увал на другую сторону. Заселявшие в то время близлежащие земли скифы возвели три деревянных моста со стороны чудного леса, дабы перебираться на северную сторону реки и грабить поселение Амазонок. Это не скрылось от тогдашней фемискирской царицы. И та, на голову разбив каганат, изгнала скифов из приграничных земель. Но прежде чем уйти, скифы сдались и склонили головы именно в этом, вновь ставшем важным, теперь уже для людей месте. Вот отсюда и такое название закончил рассказ вышегор По мере приближения к гигантскому увалу Еремей больше и больше восхищался размаху, с которым подходили великаны к постройке своих сооружений. Они ехали впереди войска, как и полагается командирам. Следом шествовал весь невеликий штаб из десяти младших Тысяцких. «Но на кой нужен мост шириной в версту?» — сетовал Еремей. «Ста локтей более чем достаточно для этих мест». Иван усмехнулся. Вот ты представь ситуацию. На земном поясе и за ним проживало более одного миллиарда человек и великанов. И в один прекрасный момент все срываются со своих мест и бегут спасительные снега на север. За ними бежит вся живность, земная, ведь бесы питались плотью живых. И животные тоже такая же жизнь, как ты и я. И тут на пути встала огромная река которой до сих пор названия нет. Как переправить на другой берег всех разом и спасти их жизни? Да уж, задачка, — почесал затылок Еремей. Это тебе не сотни управлять. Великаны были и сейчас есть ответственны за все живое на земле. Думаешь, от этого они не встали на нашей стороне против Лемурии? От того, что и лемуры живые, — не унимался хитрый. — Возможно, — пожал плечами Иван, — а, возможно, есть нечто и поважнее. — Ну тогда объясни. Вышегор прервал его. — Хватит уже вопросов. Будет еще время. И, указав вдаль, добавил. — Разведка возвращается. И вправду с утеса спускался отряд, посланный оценить обстановку с другой стороны. Из двух сотен летучей конницы Тысяцкий направил половину. Тридцать из них возвращались, таща трофея. Пленных пхазар связали по рукам и вели за собой, а коней оставили на утесе. Подскакавший сотенец доложил. С обратной стороны в охранении мостов был небольшой гарнизон кочевников. С стремительной атакой мы сбросили пхазар с утеса. Больше половины сдалось нам, но двое бежали и скрылись в чудном лесу. Еремей и Иван переглянулись. Мыслили они одинаково. Если на другой стороне и есть войско Бхазар, то лучшего укрытия, чем чаще чудного леса, придумать сложно. Но если их сейчас там нет, то рано или поздно они все равно появятся и попытаются отбить переправу. А посему... «Вперед!» — скомандовал Еремей. Войско стремительно двинулось к увалу, лишь штаб остался выслушивать последние приказы. По выходу из вязи и для улучшения управления войсками княжич разбил рать на отряды. В пехотном насчитывалось тысяча человек, в конном — пятьсот. Каждому отряду представлен отдельный командир, младший Тысяцкий. «Пятый и седьмой отряды выстроиться в фалангу» и занять оборону на северной стороне утеса на случай удара передовых сил Пхазар. Первый, второй и третий отряды берут на себя охрану мостов с южной стороны. Четвертый отряд немедленно приступить к разбору восточного моста. Шестой отряд разбирает западный мост, оставляем только средний. Как только мосты будут разобраны, второй и третий отряды «Возвращайтесь на нашу сторону утеса. Первый выстраивается в фалангу и держит наши тылы. Лучникам строить из добытых материалов баллисты и анагры. Выполнять немедленно!» Командиры, поклонившись, помчались в свои отряды. «А этот новый Тысяцкий, надо отдать ему должное, неплохо соображает», — подумал Иван. «И в этот момент Еремей обратился к нему». «Вышегор, ты мне нужен на самом верху», — указал он на место, аккурат в середине утеса. «Твоя главная задача — магии сжечь мосты. Если мы не успеем разобрать вовремя, или силы врага будут слишком велики». «Хорошо», — согласился Иван. «Теперь утес становился чуть ли не ключом ко всему славянскому югу, и все это прекрасно понимали». Когда все закончится, мы продолжим нашу беседу об этом месте, если тебе все еще будет интересно его прошлое. Разумеется, крикнул тысяцкий и пустил коня галопом на вершину утеса.